Глава двадцать третья. Последующие несколько дней стали для меня, наверное, самыми ужасными. Я сидела в заперти, как прокаженная, а о Макаре слышала лишь пару скупых коротких фраз, которые я буквально выдирала из пахома. Он ненавидел меня. Позже, конечно, я пойму, что это была вовсе не ненависть. Скорее, наоборот... Но на тот момент мне казалось, что Геннадий меня презирает. Один его взгляд, направленный на меня, источал столько негатива, что хотелось забиться в угол и не вылезать оттуда, пока он не уйдет. Впрочем, его визиты были короткими, а общение мы свели до нуля. Я иногда спрашивала о Лаврове, а он ворчал в ответ, что все по-прежнему – Оставлял продукты, зачем-то обходил всю квартиру, осматривая ее, словно искал что-то, а потом уходил, громко хлопая дверью. А я сворачивалась в клубочек на той половине кровати, где спал Макар, и тихо плакала, обнимая его подушку. Каждый день я ждала, что дверь откроется тихо, без истеричного хлопка, и в нее войдет лавр. Мне было так плохо и одиноко, что я начала упиваться своей болью день за днем погрезая в этой темной вязкой пучине включала воду и ложилась в ванну пока она наполняется и хотела нырнуть лечь на дно и больше не всплывать, но мне не хватало духу слишком слабое слишком поломанное мое сердце кровоточило, а я не могла его успокоить. Не могла унять ту мучительную боль. А еще дикий страх. Иногда я просыпалась посреди ночи, обливаясь холодным потом и крича от ужаса. «Нет, мне больше не снился Владимир с его дружками. Мне снился Макар. И в этих чудовищных снах он покидал меня» оставлял стоять одну на огромном пустыре, не сказав ни слова. Я не могла двинуться с места, лишь беспомощно протягивала руки и кричала охрипшим голосом. Просила его не бросать меня, умоляла забрать с собой. Но он каждый раз уходил. Все дальше, все быстрее. А когда его силуэт исчезал, меня начинали окружать со всех сторон дикие псы. Их пасти кровоточили, а длинные клыки клацали прямо у моих ног. Просыпаясь, не сразу понимала, что я в квартире Макара, и со мной все в относительном порядке. Скакивала и пыталась бежать за ним, но Марева уже не было. В одну из таких ночей и произошло это. Пахом гнал по пустынной ночной трассе, матеряясь, на чем свет стоит. Как же достала его эта девка! Он ненавидел эту сучку больше, чем своих заклятых врагов. Просто с ума сходил от желания прихлопнуть ее, как мелкого паразита, питающегося его нервными клетками. То и дело, он ждет какого-нибудь фортеля от этой малолетки, и каждый раз что-то она выкидывает». Звонок от соседей на телефон Лавра не удивил его, скорее разозлил. «Вот сейчас приедет и придушит эту лярву, чтобы не пила его кровь больше». Девица, судя по всему, решила, что, устроив шум, спровоцирует соседей вызвать ментов. «Дура! Какой человек, будучи в здравом уме и твердой памяти, вызовет на хату Лавра ментов?» Чего тебе, блять, опять не имется? завопил на всю квартиру, хлопая дверью. Где-то рядом послышался тихий всхлип, и девка, как тот таракан, подползла к его ногам. От неожиданности пахом даже отступился. Ты чего по полу ползаешь? Ошалело уставился на нее. Макара, позови Макара! Они разорвут меня! «Эти псы, они... они вокруг!» Шептала горяченно, хватая его за штаны дрожащими руками. «Ты это... Ну-ка, уймись, полоумная!» Схватил ее за предплечье и, хорошенько встряхнув, рванул девицу вверх. «Вставай, больная!» Геннадию от чего то стало не по себе. Не мог понять, то ли малолетка действительно рехнулась то ли искусно изображает поехавшую. И лучше бы второе, потому как воспаление хитрости пахом лечить умеет, а вот с душевным расстройством сложнее будет. Не хватало еще, чтобы Лавр потом его обвинил в том, что принцесска с ума сошла. Посмотрел на девицу внимательнее. В одних трусах и майке, костлявая, замученная, ребра торчат, коленки выпирают, Волосы колтуном. Такое ощущение, что она не ела неделю. «А ну, сюда иди!» Потащил ее к распахнутой двери спальни. Но девчонка отключилась и свалилась бы к его ногам, если бы не подхватил на руки. «Мать твою! Где же ты взялась на мою голову?» Привел ее в чувство с помощью пары оплеух, и принцесска, придя в себя, удивилась появлению пахома. Разумеется, объясняться с ней не стал, а вот в холодильник полез. Как и ожидалось, все продукты, что он привозил, остались нетронутыми, а некоторые даже протухли. «Почему ты ничего не ешь?» — гаркнул на Асю, что та втянула голову в плечи. «Оглохла! Это что за голодовку ты устроила?» «Как же хотелось ее отпиздить!» «Чтобы как драный веник по квартире летала! «Чтобы пятый угол, блядь, искала!» «Я не хочу. Ничего не хочу. «Отпусти меня. Пусть убьют. «Мне уже все равно!» Снова заревела. А у Пахома, казалось, вот-вот из ушей дым повалит. «Сдохнуть хочешь, да? Хорошо. Не вопрос!» Щелкнул предохранитель пистолета, и Ася подняла взгляд на черное дуло, направленное ей в лоб. Я вдруг осознала, что мне не страшно. Стало все равно. Пусть нажмет на курок, и страдания закончатся. Эти жуткие сны больше не будут меня истязать. Я так устала от них. Иногда рычание этих собак не чудится даже днем. Я слышу их зловонное дыхание на своей коже и становится так жутко, словно вот-вот что-то произойдет, что-то нехорошее. В такие моменты я думаю о Макаре, о том, что если бы он только выжил — Я бы на все согласилась. Я бы стала выполнять любые его прихоти. Я бы детей ему родила. Но с каждым днем все больше склоняюсь к мысли, что он не очнется, не зайдет больше в эту квартиру, не ляжет на эту кровать и не обнимет меня крепко, забирая все кошмары и дурные предчувствия. Стреляй прошептала, глядя ему в глаза. Избавь меня от этой боли!» Пахом нахмурился, словно не ожидал такого ответа. «Если я скажу тебе, что могу отвезти к лавру, ты все так же будешь стремиться откинуться!» «Что, правда? Ты обещаешь?» «Не знаю, откуда взялись силы, но я буквально подскочила, не обращая внимания на пистолет». Пахом убрал оружие и, развернувшись, пошел прочь. «Соберешься? Приходи на кухню. Оденься только, аферистка, бле!» Покраснела от стыда и натянула одеяло до подбородка. Кеннадий, нахмурив брови, наблюдал, как я поглощаю еду. Впервые за долгое время я ощущала вкус еды и чувство голода. Оказалось, что все эти дни... Я жила в своем кошмаре, полностью забыв о реальной жизни. Еще пару дней взаперти, и я бы точно рехнулась. Окончательно. Мне бы только увидеть его, одним глазком взглянуть, убедиться, что он все еще жив.